Вторая. А каледонская охота вылилась в такое глобальное панахийское позорище, что потом многие известные люди платили рапсодам только за то, чтобы певцы держали рты на замке. Впрочем, поначалу состав охотников выглядел столь внушительным, что сама мысль о провале казалась кощунством. Каледонский вепрь, по мнению большинства, должен был сдохнуть от гордости, поскольку за его шкурой явился цвет лады, равный которому собирался лишь однажды. 16 лет назад, когда 25-весельный арго отплывал в Колхиду за Золотым Руном. Да и сейчас те из аргонавтов, кто остались живы, дружно тряхнули стариной и прибыли в Калидон. Даже Диаскуры, Кастор и Полидефук. Даже Афариды, Ида и Ленкей, Остроглаз. Даже несчастный скиталец Езон, потерявший жену, детей и родину. Даже тз изгнанник, которого благодарные афинине не так давно вышибли вон, заменив Микенского ставленника демагога Министея. Даже Басилей Аргас и Амфиарай прорицатель, хотя, казалось бы, кому, как невещему Амфиараю, провидеть печальный исход горе-охоты. Один божественный Орфей не приехал. Все тревожил стенаниями своей золотострунной кефары Пирейские луга так и не сумев свыкнуться с потерей любимой жены и вредейки. Ну а молодежь, ох уж эта молодежь, терзаемая жаждой подвигов и славы, просто табуном валила в Итолию, желая поучаствовать и отличиться. Так что облава вышла многолюдной и многогласной, начавшись со скандала, часть особо охотников решила, что негоже им, мужчинам, совершать подвиги рядом с женщиной, пусть даже и девственной аталантой охотницей. Потом объявившийся и никем не замеченный вепрь затоптал насмерть троих скандалистов и удрал, а посланный вслед зверю дротик Пилея непонятным образом попал в печень Пилеева тестя и отправил последнего во амракаида. Причем позже некоторые утверждали, что гаремы Пилей сделал это специально. Более того, только для этого и прибыл в Каледон. Когда же, наконец, клыкастая бестия, хрюкнув в последний раз и сдохла, Претендентов на ее шкуру оказалось столько, что если разделить эту шкуру между героями, то каждому достался бы щетинистый клочок величиной с ладонь. Путем закрытого голосования, астракизмом называется, в Афинах придумали, выделили трех главных веприубийц. Мелиагр неуязвимый, сын строителя охоты Калидонского а Аталанта охотница, будущая Мелиагрова любовница, променявшая девственность на славу, и прорицатель Амфиарай. Ему вещь ему виднее. Труднее было договориться, кто из строится, куда попал, потому что основных попаданий в вепре было опять же три — в спину, в глаз и в пах. Девственница таланта краснела и в пах попадать не хотела, хотя и завидная была мишень. Амфиарай претендовал на глаз и только на глаз. Амелягру поначалу было все равно — Потом ему тоже приглянулся глаз. Споры зашли в тупик. Милягр покосился на собравшуюся уезжать Аталанту, махнул рукой и согласился на пах, уступив девушке спину. Убитых похоронили, свинину съели, моление вознесли, выпили все вино в каледонии и разъехались, сделав вид, что не услышали брошенные кем-то фразы. Жаль, Геракла не было. Впрочем, несколько человек задержались на день-два. Оплакивавший тесть Апиле и его брат Таламон, кстати, оба давние союзники Геракла еще по походам в Афракию и на Амазонок. Амфиарай прорицатель, да тезей, которому возвращаться было некуда. Ах да, брат Геракла и фикл Амфитриат с сыном и Алаем вообще уехали последними. Перед этим долго и подробно оговорив с задержавшимися охотниками неизвестно что. И вот это самое неизвестно что привело к разным незначительным событиям во многих концах Лады, но никто так и не удосужился свести их в общую картину. Во-первых, несчастный Пилей благополучно уехал очищаться от скверного волк, самую северо-восточную гавань Лады, откуда до побережья Малой Азии было рукой подать. Там же Пилей, очищенный Басилеем Акастом Аргонавтом, Приобрел на неясно откуда взявшиеся средства девять весельных кораблей. На десятый средств не хватило. Его брат, буйный Теламон-здоровяк, поступавший в силе только Гераклу, в самом скором времени собрал в атаку мирмидонцев, человек в 300 и, заскучав по Пелею, двинулся в урок. Правда, никому не пришло в голову, что Теламон, за которым дурная слава волочилась как хвост за крысой, не слишком нуждался в трехсотнях сопровождающих. Еще в это же время Аттику покинули 200 ионийцев, профессиональных воинов ТЗ, недовольных новыми афинскими порядками. Из Аргаса Амфиарай-прорицатель отправил куда-то собственного сына Айклея примерно с таким же отрядом. И на неделю позже в покинула тамошняя гвардия во главе с Эалаем. Все дороги так или иначе вели в Когда обо всем этом скользь рассказали Тересию, фиванский оракул, подойдя к столетнему рубежу последние годы, не поднимался с ложа, но разум его не потерял былой остроты. Тересий произнес слова, показавшиеся его домочадцам бредом. «Горе тебе, крепкостенная троя», — сказал старый Тересий.